Эпизод четырнадцатый. В это утро он решил выехать на работу чуть позже обычного. Почему-то сильно болела голова, и он еще до завтрака принял лекарство, которое ему привезли из Израиля. Однако после завтрака голова продолжала болеть, и он принял еще одну таблетку, надеясь, что к моменту приезда в офис все придет в норму. Он вспомнил, что вчера, вернувшись домой, он помыл голову и, возможно, забыл сразу выключить в своей комнате кондиционер. Вот и результат. Марк Александрович прошел в гостиную и прилег на диван, чтобы немного отдохнуть. По телевизору шел футбольный матч, и он, увлекшись, забыл о головной боли. Через десять минут, взглянув на часы, вскочил с дивана. Хотя бы к десяти надо успеть в банк. Слишком велики ставки перед выходными днями, чтобы позволить себе валяться на диване. Он вышел из дома. Обе машины уже ждали его в конце дорожки, ведущей от дома к стоянке. По настоянию самого Марка Александровича, парковку автомобилей у его дачи отнесли чуть в сторону от дома, чтобы машины не подъезжали к парадному въезду и не портили газоны и цветы, рассаженные вокруг. Его загородный дом, построенный несколько лет назад, был своеобразным шедевром архитектуры. По официальным документам, он потратил на строительство трехэтажного особняка около 400 тысяч долларов, тогда как на самом деле оно обошлось ему в 2,5 миллиона. Около миллиона стоила обстановка и оборудование, которые в течение нескольких месяцев еще привозили для окончательного обустройства. Он сел в машину, кивнув водителю и телохранителю в знак приветствия. Обычно на трассе их Мерседес шел первым, а джип охраны следовал за ними. Но пока они выезжали из дачного поселка, джип шел первым, а за ним его автомобиль. И лишь на трассе Мерседес обгонял сопровождение. Это был заранее предопределенный распорядок, который знали оба водителя. Джип выехал первым. В нем сегодня сидели трое охранников. «Почему их трое?» — спросил банкир у своего личного телохранителя, сидевшего рядом с водителем. «Один сегодня заболел», — повернулся к нему телохранитель. «Когда приедем в банк, вызовем кого-нибудь из наших охранников». «Пусть впредь, не болеет», — зло заметил банкир. Машины выехали одна за другой. В этом элитарном дачном поселке у каждого хозяина был сравнительно небольшой участок, если соотносить его размеры с возможностями каждого. И не из-за какой-то фантастически дорогой платы за землю. Это обстоятельство как раз не смущало живущих в дачном поселке людей. Но сама его территория была довольно невелика, что и ограничивало аппетиты владельцев. Поэтому машины ехали, медленно двигаясь вдоль забора, выстроенного как внешнее кольцо всего поселка. На проходной охранник кивнул проезжающим в знак приветствия и поспешил открыть ворота. Автомобили выехали за пределы поселка. Еще некоторое время дорога петляла между деревьями, пока машины не выехали на шоссе, ведущее в город. Здесь «Мерседес» прибавил скорости и, обойдя джип, вырвался вперед. Цфасман посмотрел на часы. «Вы торопитесь?» – спросил водитель. «Да, но особенно гнать не нужно», – сказал осторожный Марк Александрович, доставая телефон. Работать можно начать уже отсюда, потребовав секретаря соединить его со всеми нужными людьми. Через полчаса автомобили подъехали к зданию банка. Телохранитель открыл дверь, и Цфасман быстро вышел из машины, направляясь в здание банка. На своем лифте он поднялся наверх. В приемной уже сидели трое вызванных к приезду шефа сотрудников банка. «Сейчас я вас приму», — сказал Цфасман, кивая ожидавшим его людям. Он вошел в кабинет, направляясь к своему столу. Сел в кресло. и обратил внимание на стоявшую рядом с его телефонами картонную коробку. «Что это у меня в кабинете?» – спросил он, вызвав секретаря. «Это книги, Марк Александрович. Привезли прямо из издательства. Книги, которые вы заказывали». «Я не заказывал никаких книг!» – удивился он. «Откуда их принесли?» Иногда он заказывал новые книги для своей библиотеки, и об этом знали все его сотрудники. Но в последние месяцы он не делал никаких заказов. Может быть, издательство само решило прислать ему в подарок свои новинки? Он недовольно взглянул на коробку, ожидая ответа секретаря. «Они сказали, что вы заказывали», — недоуменно протянула женщина. «Должно быть, прислали в подарок», — сказал он, отключая селектор и протягивая руку к коробке, чтобы достать книги. Он едва успел открыть коробку и в какую-то долю секунды заметить, что внутри книг нет, а есть непонятная масса и провода, ведущие... Больше он ничего не успел осознать, так как грянул взрыв чудовищной силы. На секретаря упала входная дверь, сорванная с петель. Двое сотрудников банка, сидевшие в приемной, оказались на полу. Один, ударившись головой о батарею, потерял сознание. Секретарь стонала под грудой обломков и упавший на нее дверью. «Он умер!» — закричал кто-то из сотрудников. «Его убили!» — закричал другой. И началась обычная в таких случаях паника. К тому времени, когда приехали сотрудники ФСБ, милиции, прокуратуры, врачи и пожарные, все уже стало более или менее ясно. Взрыв буквально разнес кабинет Марка Цфасмана, разорвав его на кусочки кровавого мяса. Тяжело были ранены его секретарь и один из сотрудников банка. Еще один сотрудник отделался ушибами. Через полтора часа о смерти известного банкира сообщили по всем информационным каналам страны.